Этажи с о о б щ а ю т с я между с о б о ю приставными деревянными лестницами, обыкновенными наспех с к о л о ч е н н ы м и лестницами д в о р н и ц к о м а л я р н о г о типа. Раньше, когда пои были независимы, все племя жило в одном колоссальном глиняном доме. Когда лестницы убирали внутрь, дом превращался в крепость, выставившую наружу только голые стены. Так живут и сейчас, хотя обстоятельства совсем переменились. На площади пахло дымом и навозом. Путались под ногами бойкие рыжие поросята. На крышах дома стояли несколько индейцев. Они с головами были завернуты в одеяла и молчаливо смотрели на нас. Смирные индейские собаки бегали вверх и вниз по приставным лестницам с ловкостью б о ц м а н о в Быстро темнело. К нам подошел седоватый индейец с властным лицом. Это был деревенский п о л и с м е н Он тоже с головой был завернут в байковое белое с голубым одеяло.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 Ничего не напоминало здесь о 1935 году, и наш автомобиль, смутно выделявшийся в темноте, казался только что прибывшей уэльсовской машиной времени. Мы вернулись в т а о с За пять минут мы проехали несколько сот лет, которые отделяли индейскую деревню от т а о с а В городе светились магазины, у обочин стояли автомобили, в лавчонке жарили истинно американский попкорн, в аптеке подавали апельсиновый сок.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 Подавали здесь молчаливые молодые и н д и а н к и за которыми присматривал человек с печальным лицом в и л е и н с к о г о еврея. Он же принял у нас заказ. Это и был сам Дон Фернандо. Наше определение подтвердилось только наполовину. Дон Фернандо действительно был еврей, но не виллинский, а швейцарский. Так он сам сказал. Что же касается обстоятельств, при которых он приобрел звание дона?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 Сюда манит их обстановка, дикость природы, стык трех культур и н д е й с к о й мексиканской и пионерской американской, а также дешевизна жизни. Недалеко от нас сидела маленькая дама в черном костюме, которая часто смотрела в нашу сторону. Она глядела на нас и волновалась, когда мы были уже в антикварном отделении ресторана и рассматривали там замшевых индийских кукол и ярко раскрашенных богов с зелеными и красными носами. К нам снова подошел Дон Фернандо. Он сказал, что с нами хотела бы поговорить миссис Фешена, русская дама, которая давно уже живет в Таусе. Увидеть русского, живущего на индейской территории, было очень интересно. Через минуту к нам подошла, нервно улыбаясь, дама, сидевшая в ресторане. "Вы меня простите", сказала она по-русски, "но когда я услышала ваш разговор, я не могла удержаться. Вы русские, да?" Мы подтвердили это. Вы давно в Америке? Продолжала миссис Фешена. Два месяца. Откуда же вы приехали? Из Москвы. Прямо из Москвы? Она была поражена. Вы знаете, это просто чудо. Я столько лет здесь живу среди этих американцев, и вдруг русские. Мы видели, что ей очень хочется поговорить, что для нее это действительно событие, и пригласили ее к себе в кемп.